Волновой эффект. Сейчас. 4 сентября, воскресенье. После церкви Лили, Том и дети идут домой и останавливаются купить мороженое в фургоне возле воды. Лили бросает взгляд на мужа. Глаза Тома улыбаются, когда он протягивает ей рожок с ромом и изюмом. «Не понимаю, как ты перевариваешь этот вкус?» — ворчит он. «Да, гадость!» — подтверждает Мэтью, набив рот мороженым с шоколадной крошкой. «Согласна», — поддакивает Фиби. «Ну, не нравится, не ешьте», — говорит Лили, облизывая шарик. Они с Томом медленно идут рядом, пока дети убегают к пруду кормить уток. Солнце греет Лили плечи. Вдоль дорожек бурными красками цветут цветы, а самые прекрасные журналисты оставили Брэдли в покое. Все внимание немедленно переключилось на Саймона Коди, которого обвинили в убийстве трех женщин и назвали убийцей-бегуней. На ток-шоу отставные работники правоохранительных органов высказывали предположение, что Саймон может оказаться связан с гораздо большим количеством дел. Лили думает над словами криминолога, услышанными прошлым вечером по телевизору. «Социопат и серийный сексуальный маньяк, такой как профессор Саймон Коди, не может стать таким в одночасье. Требуется практика, оттачивание навыков». Он делал это и раньше. Я уверен, найдутся другие жертвы». Тома освободили вскоре после ареста Саймона Коди, когда ДНК спермы с тела Арвин совпала с другими убитыми бегуньями. Ханну допросили, и уже на следующий день она улетела с Джейкобом и Фионой в Виннипек, где временно остановилась у родителей. Величественный дом Коди на утесах с видом на море стоит пустой и опечатанный. По иронии судьбы, впрочем, это никого не удивило. Диана Клайстер, подобно ракете с тепловым наведением, завладела вниманием СМИ, предложив представлять интересы профессора Кордальского университета, доктора Саймона Коди, известного как убийца бегуней. Ты догадывался? У тебя были хоть малейшие подозрения насчет Саймона? Снова спрашивает Лили у Тома, потому что у меня нет. Я просто считала Саймона чудаком каким бывают профессора философии. Ну ты, ты с ним пил, ты с ним тренировался, бегал марафоны, ты его знал. Возможно, уже в ретроспективе трещины виднелись. Как он вел себя с Арвин и со мной, как сидел на своей яхте и делал те снимки, что потом мне говорил, в нем проглядывала темная сторона. Возрождалось? Возможно. Так обычно и бывает. Возможно, он был готов убить снова и нервничал, пытаясь придумать, как все провернуть. Думаешь, при возможности он бы напал на арвен Саймон прагматичен. Он не стал бы охотиться у себя на заднем дворе, говорит Том. Он умный, расчетливый хищник. Будь я азартен, готов был бы поспорить, что детективы Дювали Хара нашли в его хижине свидетельство охоты на новую жертву. Но гораздо дальше отсюда. Она вздрагивает от пробежавшего по коже ветерка. Но потом явилась Арвин и испортила жизнь всем вокруг, включая убийцу через дорогу. Том криво улыбается и откусывает мороженое. «Думаю, Ханна знала», — говорит Лили. «По крайней мере, на каком-то уровне. Думаю, поэтому она и показала мне те фотографии и отнесла их в полицию. Отрицание, искажение». Они останавливаются и садятся на скамейку, соприкасаясь бедрами. Она по-прежнему осмысливает тот факт, что Том знал, что она Софи. Женился на ней, создал семью, жил с ней столько лет и хранил молчание. По его словам, он хочет, чтобы она оставалась образцовым ребенком после реабилитации. Хочет, чтобы работа дэни прошла впустую. Он продолжает изучать психические расстройства и всегда оставался ярым защитником психического здоровья. Он сказал, это его вклад в постоянную борьбу со стигматизацией. Я верю в восстановительное правосудие, Лили. Верю, что люди могут становиться лучшей версией себя, если общество не принуждает их носить негативный ярлык. А Лили верит, что программа восстановительного правосудия поможет ее пациентке Таре Нуингейт. Лили верит, что Гард Куинлан может оставаться лучшим отцом и положительным членом общества, пока ему удается скрывать свое темное прошлое. Какое-то время Лили действительно боялась, что Том мог напасть на Арвин. И она думает, Том боялся того же самого насчет неё У них обоих была возможность. И был мотив. Но той ночью Лили ушла из дома ради последней, отчаянной попытки отговорить Арвин от книги. Она хотела убедить Арвин, что терапия еще может ей помочь, и для их детей будет лучше, если все сохранится в тайне. Но когда она пришла к коттеджу, дома никого не было. И отчасти Лили испытала облегчение. Она не могла полностью доверять себе, что не причинит Арвин вреда. Возможно, она могла бы пойти на убийство, если бы Арвин отказалась прислушаться к голосу разума. Если подумать, по большому счету, Лили действительно убила Крисси Арвен. Это все ее вина. Все из-за этого дня в Гленденниге. Если бы не ее поступок, сейчас Крисси Арвен могла быть еще жива. Она смотрит на мужа, их взгляды встречаются, и сердце сжимается от странных эмоций. Возможно, они с Томом просто идеальная пара. Он непростой человек, как и она. Как он сказал, люди — ужасно сложные существа. И иногда простые ответы из учебника не работают. Иногда человеческая химия рождает идеальный шторм, как у Софии Винсента. И у каждого брака есть свои секреты. «Я люблю тебя», — говорит она. Он смотрит на нее. По его пальцам стекает мороженое. У него такой вид, будто он вот-вот заплачет. Мороженое Мэтью закончилось, и он бросает утком последние кусочки рожка. «Знаешь, для них это вредно», — говорит Фиби. «Там сахар и всякое дерьмо». Он делает вид, будто не слышит, бросает еще одну крошку и смотрит на маму и папу, сидящих на скамейке. Близко, прикасаясь друг к другу. У него щиплет глаза, грудь наполняется гордостью и любовью. Детектив из отдела убийств сказала, что из него выйдет блестящий следователь, и они договорились оставаться на связи. Она устроит ему экскурсию по участку, если он снова захочет навестить их с детективом Тоши харой. Мэтью считает, детектив Хара круто одевается. Он не знал, что копы могут так выглядеть. Детектив Хара сказал, Мэтью следует вручить медаль, и назвал его очень храбрым. Папа и мама крепко обнимали его, плакали и говорили, что он замечательный мальчик и всех спас. Даже Фиби неохотно признала, что он довольно крутой младший брат. Но Фиби грустит из-за отъезда Джо. Он приходил попрощаться. После всего случившегося с матерью, он возвращается в Антарио. «Мне жаль насчет Джо», — тихо говорит он и бросает еще одну крошку. Фиби смотрит на него. Он видит, она пытается хмуриться, но сегодня у нее не выходит, потому что ее губы дрожат. Его сестра красивая, без того странного макияжа. Похоже, сейчас она не так старается быть фриком. «Все в порядке», — отвечает она. «Я... Может, я еще с ним увижусь?» «А может, нет. Неважно. Я рада, что полиция не выдвинула обвинение и смерть признали несчастным случаем. «Я рада, что копы помогли ему найти биологического отца». Мэтью кивает. «Хорошо иметь папу», — думает он. «Он не представляет, что бы делал, если бы его папу не выпустили из тюрьмы». Ру и Эб подходят вместе с джок к стойке регистрации на рейс. У Джона спине большой рюкзак, подаренный Эбом. Он останавливается, вздыхает. «Справишься?» — спрашивает Ру. Она в повседневной одежде. Они с Эбом провели с Джо довольно много времени. Брали на прокат каяки, плавали на них по заливу и по морю, ходили в походы. Это помогало ей отвлечься от расставания с Сетом. Это помогало Эбу и Джо. Джо кивает. «Он будет ждать». «Черт, я нервничаю. Я...» Ру касается его руки. «Все нормально. Не торопи события. И не требуй от него слишком многого». Он даже не знал, что у него есть сын. «Не знаю, как вас отблагодарить», — говорит Джо, глядя на Эб и Ру. «Вас обоих. За всю помощь, за приглашение остаться у вас». Его глаза наполняются слезами, а руки слегка дрожат. «Что помогли мне это пережить и разобраться с будущим? Но главное, вы нашли его, моего отца». «Возможности полиции бывают весьма полезны», — говорит Ру. Но вы сделали больше, наняли частного детектива. Только чтобы ускорить процесс. Джо, это было несложно. Ты добился бы всего сам, стоило только начать, я уверена. Он ведь не прятался, он просто о тебе не знал. И твой отец кажется хорошим и добрым. Мне жаль, что он пропустил часть жизни очень-очень особенного молодого человека. И мне жаль твою мать, упустившую возможность разделить эту часть с ним. Джо сдерживается изо всех сил. Эп отводит из уважения взгляд, стараясь его не смущать. Ру обнимает его и крепко прижимает к себе, ощущая нелепый прилив эмоций и любви к этому мальчику. Она его чувствует. Она понимает, каково это — мечтать о принадлежности к людям твоей крови, которые выглядят так же, как ты. Она хлопает его по плечу и шепчет на ухо. Ты правда особенный человек Джо помни об этом брэдли повезло особенно фиби и мэтью. Ты от многого спас этих детей, уничтожив материалы матери. Ты выиграл и я тоже. я поймала злодея ты защитил подругу. пока она делает шаг назад. Да пока береги себя джо. мы всегда будем здесь если понадобимся. звони или приезжай в любое время. «До свидания, детектив. Пока, приятель», — говорит он Эбу. Ру с сыном стоят плечом к плечу, наблюдая, как Джо проходит регистрацию и заходит в зону досмотра. Он машет рукой и исчезает из виду. Ру тихо говорит. «Ну, теперь остались только ты и я, малыш». «Мам, я ж говорил, я не против. Он колеблется. Я все еще люблю папу, хоть он и неудачник. Он ведь никуда не делся, даже далеко не уехал». «Ага, только не выслеживай больше его подружек и не доводи меня до сердечного приступа, ладно?» Он берет ее под руку, и они идут к машине. Ру замечает, он нашел и снова носит свой браслет с носорогом, но решает ничего не говорить. Тем же вечером Лили сидит за столом и пишет дневник. Она следует собственному совету, данному Гарту, документирует свое прошлое для своих детей на случай собственной смерти. Однажды они узнают, возможно, даже после ее ухода. И когда они захотят знать, когда будут готовы, он будет здесь. Ее собственный рассказ, а не чей-то еще. Ее версия. Не Винсента, не Криси Арвин. В конце концов, история написана выжившими, а здесь единственная выжившая Лили. Осиротевшая по собственной воле. А пока она будет защищать невинность собственных детей. Сделает все возможное, чтобы напитать их. Вырастить сильными и выносливыми. Она напоминает себе, что рождение детей дарит надежду и искупление. Это шанс изобрести себя заново. Обычно родители делают все возможное, чтобы улучшить мир для своего потомства. Такова человеческая природа. И она будет хорошей матерью. Суд дал ей такую возможность, как и Том. Лили ее не упустят и никому не позволит ее отобрать. В качестве эпиграфа Лили переписывает комментарий художника с одной из картин Арвен. Джо подарил ее фиби и теперь она висит в комнате ее дочери. Лучше не противиться переменам, что приносит карта Таро смерть. Сопротивление сделает трансформацию сложной